ой, я вижу много пятен, много темных, много красных в небесах, ой, я вижу много туч и в лесах, и вокруг, ой, я слышу вопли, протяжные стоны и крик в лесах,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 Когда Хейвард подошел к соколиному глазу, разведчик хладнокровно дожидался возвращения мальчика. Между тем мальчик, с сердцем бьющимся от гордого сознания оказанного ему доверия, полный надежд и юношеского честолюбия, с небрежным видом прошел по прогалине к лесу. Он вошел в лес недалеко от того места, где были спрятаны ружья, и как только листва кустарников скрыла его темную фигуру,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 Но вместо того, чтобы спустить курок, он опустил дуло и разразился припадком своего беззвучного смеха. «Я-то грешный принял этого несчастного заминга», — сказал он. Только когда стал присматриваться, ища у него между ребер местечко, куда можно было бы всадить пулю, я вдруг, поверишь ли, Ункас, я вдруг увидел инструмент музыканта. «Да ведь это никто иной, как тот, кого называют гамутом».